Глава 32. Прекратите рассоздавать. Я только что вышел из кабинета физиотерапевта. Находясь у врача, я думал и играл над созданием 3 миллионов 600 тысяч долларов. Я лежал и создавал чувство обладания этой суммой. Попробую описать, что же стоит за моей игрой в создании. Не могу подобрать точные слова для описания. Когда-то я прочитал чью-то фразу, каково это «чувствовать обладание». Конечно, этих слов мало, чтобы сообщить о важности этого чувства. Это не визуализация, а ощущение, как будто вы на самом деле обладаете чем-то. И я придвинулся ближе физически и ментально к ощущению обладания. У меня это неплохо получилось. Когда я вышел из кабинета, я опять задумался о том, что происходит с теми людьми, которые ведут себя неадекватно. Тогда я вспомнил инцидент, произошедший несколько недель назад. Я высадился на живописном берегу острова неподалеку от маленького морского парка в нескольких сотнях футов от пристани. Мне было хорошо видно отдыхающих, установивших шатер возле причала. Затем неожиданно двое парней, что проплывали мимо на яхте, стали неистово орать. К тому времени я уже несколько дней практиковался в создании 3 миллионов шестисот тысяч долларов. Тогда я еще не начал записывать на диктофон, но уже раздумывал над вопросом, что именно буду создавать. Я вызывал в себе чувство обладания, работал над генерированием потока, открывал свой сердечный центр все больше и больше. За свою жизнь мне приходилось слышать разные вопли, но они не шли ни в какое сравнение с тем, как кричала та парочка. Казалось, их разорвет от крика. Это выглядело очень странно. Их яхта обычно швартуется на том же причале, что моя. Время от времени они проходят мимо нас, и, глядя на них, никогда бы не сказал, что они способны на подобное». Но то, как они кричали тем вечером, это было как что-то чужеродное для них. Думаю, надо отпустить эти мысли. Все равно ничего не добьюсь, иссушая себе мозги в поисках ответа. Потому что затем я начну подвергать сомнению себя. Да кто я такой, чтобы писать книгу о творении? Почему именно я? и пошло-поехало по спирали вниз, вместо того, чтобы подниматься по той же спирали эмоций вверх. Поэтому пусть события разворачиваются своим чередом, а если подобное повторится, я знаю, что сделаю. Нет, не буду полностью игнорировать этих парней, а, пожалуй, отдам им дань вежливости и постараюсь как можно скорее отойти от них. И все же это меня озадачивает, заставляет задаваться вопросом, а вдруг я что-то делаю не так? Вдруг я не даю потоку любви течь правильно? Если поток любви усиливается, должен ли в мою сторону направляться негатив? Поэтому мне трудно отпустить ситуацию. Мне хочется докопаться до истины и понять, в чем дело. Я измучил себя желанием все понять. Это начинает походить на работу с девяти до пяти. еще вопрос – Если любовь, посылание любви, излучение любви защищает вас, то как может происходить подобное? Может, я переусердствовал? Или все эти неприятности случились бы в любом случае? И моя работа с любовью, посылание любви, игра с этим, они лишь уменьшили последствия? Возможно, все было бы еще хуже, если бы я не посылал любовь? Ведь мы всегда все измеряем. Мы оцениваем события, хотя на самом деле нам не с чем сравнивать, потому что мы не знаем других вероятностей. Мы не знаем полной истории и, вероятно, никогда не узнаем того, как все могло бы быть, если бы я не посылал любовь. Кто знает? Возможно? Не только возможно, но именно так работает Вселенная.